«Работы выше головы, а нам делать нечего. Киберзародыши все сделают лучше, если металл найдут. А не найдут, так не сделают. Нет, точно найдут. Иначе я будущий уже вытащил бы нас отсюда. Если не вытаскивает, значит, есть еще работа, которую надо сделать. И вряд ли дело в шутнике». Скорее всего надо выяснить, почему нас тут не любят. А это значит ждать, пока не развернём комплекс. Скучно. Как-то у меня неплохо получалось долбить камень ломиком. Чернорабочим работал. Но пока даже ломика нет. Кто-то придумал новое развлечение. Загадки загадываем. Даво уже себе слово не упиндреваться. Подошёл, послушал, загадал. Четыре ноги, жёлтые перья, вес 2 тонны. Что это? Драконы головы ломают. А мне и смешно, и стыдно. Это детская загадка времён моей молодости. И таких загадок я помню сотни. Про зелёную селёдку под кроватью. «Про цыпленка и дорогу», «Про А и Б на трубе», «Про домашнее животное на букву К», «Но сейчас их загадывать нельзя», «Сорву турнир». «Пернатый слон?» – спрашивает ламур. «Близко, но не угадал». «Знаемся!» – восклицает волна. «Две канарейки, потонь не каждая». Драконы смеются – и продолжают турнир. А я отвожу коров в сторону. Видимо, мы здесь застряли надолго. Как твой прогноз? Коллектив выдержит? Мы кое-что прикинули. Ориентировочно связь сможем установить через 5-6 лет, а полная программа исследований займёт 10-15 лет. Драконы к этому готовы. Это с учётом Это с учётом всего. По моим прогнозам то же самое. У меня там самурай без присмотра остался. Вахтовый метод бы организовать. Понимаешь? Я мрака не предупредил. Всё будет хорошо. Верь мне.